Глава четвертая Сумерки Бога Теперь Жеронту надо с любовью распроститься. Зима к нему стучится. Любовь ему не рада. Туле. Как мы завершим свой путь, седые волосы предъявляют нам свои почтительные требования. Бальзак. Если судить по внешнему виду, папаша Дюма почти не изменился за все время своей неаполитанской авантюры. Немного больше седых волос — Немного больше торчит живот, но все та же лучезарная веселость, тот же бьющий через край талант, та же жадная чувственность. Сын наблюдал, удивлялся, сожалел. Дюма сын Жорж Сант Вильруа, 8 марта 1862 года. Я нашел его более шумным, чем прежде. Дай ему Бог еще долго оставаться таким, но сомневаюсь, что это возможно. Средство, которым сам он пользуется, чтобы помочь доброй воле Создателя, представляется мне противным здравому смыслу, каким бы действенным оно ни казалось созданием Божьим. В конце концов, что бы ни случилось, этот могучий организм который еще проявляет себя во всякий час дня и ночи с прежней щедрой силой, не перестанет быть одной из самых необычайных фантазий природы. Пытаться руководить им, в особенности теперь, наверняка бесполезно. Это то же самое, что происходит с человеком, которому всегда везло и который упал с пятого этажа. Либо он останется цел и невредим, либо убьется на месте. Если бы можно было поставить этот локомотив в момент его отправления на рельсы и заставить пересечь жизнь по прямой линии, один Бог знает, сколько бы он потянул за собой великих и полезных для человечества идей. Но раз уж этого не случилось, то значит и не могло случиться. Посмотрим, что будет дальше. А пока я очень хотел бы иметь не столь шумного отца, у которого было бы больше времени для меня и для самого себя. Возвратясь в Париж, Дюма привез с собой из Италии певицу Фанни Гордозу, черную, как слива, но аппетитную и столь неукротимого темперамента, что ее муж, итальянец, обессилев, обматывал ей вокруг бедер мокрое полотенце. Дюма-отец избавил ее от этих повязок,